Глава вторая. В общем, Ваня, давай собирайся. За флап Бутузов по своему обыкновению легонько хлопнул ладонью по столу. Это означало, что разговор окончен. Считай, премия тебе за Байкал. Рейс, в который Бутузов отправлял своего сотрудника Луговского, в самом деле невозможно было считать ничем иным, кроме как премии. Круиз это был, а не рейс. Средиземноморский круиз, удачно соединенный с наукой. Исследовательские суда Института океанологии часто совмещали научную работу с туристическими услугами. Деньги-то на исследования всегда требовались больше, чем готово было выделять государство, и туристы в этом смысле являлись отличным подспорьем. Но обычно речь шла о туристах-экстремалах, таких, например, которым непременно хотелось увидеть Шпицберген или Новую Землю. Их доставляли туда, высаживали на берег, а через несколько суток забирали. А вот, оказывается, есть и такие, которым интересно путешествовать вдоль Средиземноморских берегов, не на обычном круизном лайнере, а на корабле океанологической экспедиции. Ну что ж, отлично. Ты в Израиле был когда? — спросил Бутусов. Иван отрицательно покачал головой. У вас там три свободных дня будет. В Иерусалим съездишь. Я тебе крестик свой дам, осветишь на гробе Господнем. Ладно, улыбнулся Иван. Еще какие будут задания? «По работе сам на месте разберешься. Говорю же, премия тебе!» Бутусов улыбнулся в ответ и вдруг спросил каким-то мимолетным, почти небрежным тоном. «А правду Мартинов говорит, что ты с Дроботущенко развелся, и вроде бы жить тебе негде». «Ну, Андрюха, — сердито подумал Иван, — представляю, каких он тут соплей налил. Странно, что меня только в Средиземном море, а не в санатории для нервных больных отправляют». «Что значит «негде»?» — пожал плечами он. «Квартира есть в Ермолаевском, в Подмосковье дом. Живи, не хочу». «Ну так в Ермолаевском не твоя же квартира». «И про дом я что-то первый раз слышу. Моя не моя, а на улицу не выгонят». «Есть мне где жить, Сергеич. Ты чего?» «Я говорю, от баб одни неприятности, с необъяснимой логикой, — подытожил Бутузов. Вот вроде бы она даже нормальная, а все равно. Что уж про ненормальных говорить?» Иван расхохотался. «Где это ты ненормальных баб насмотрелся?» — поинтересовался он. «Да появилась тут у меня одна. Думал, покручу с ней месяц-другой. И ей хорошо, и мне приятно. А теперь полгода уже не знаю, как отбоярица. Рыдание, рыдание, вены режет. Видите ли, художница она. Не такая, как все, творческая личность. В общем, геморрой заработал я себе конкретно и заключил Бутусов». Иван помрачнел. Видимо, за флап заметил тень, пробежавшую по его лицу. «Не переживай, Вань», — сказал он, — «с кем не бывает. Видно, когда ты женился, у тебя за спиной черт стоял. Но Дроботущенко-то все-таки не творческая личность, человеческие слова понимает». «Не творческая», — пробормотал Иван. «Ну так поговори с ней. Намекни, чтобы жилплощадь освобождала. Или на размен подайте. Хотя да, что на однушку разменяешь, ну не знаю». «Но это ж не вариант по чужим углам тебе тыняться». Что ж вы с ней, как лисичка с зайчиком в глубиной избушке?» «Да какой я зайчик!» — хмыкнул Иван. «А я из другой сказочки, про Ивана-дурака», — злясь на себя подумал он при этом. Марину он встретил в коридоре, она вышла из комнаты, где сидели биологи. В руках у нее были расписные стаканчики. Такие стаканчики привозились из экспедиций в качестве сувениров. Они получались после глубоководных погружений. Каждый в меру своих способностей расписывал обыкновенные одноразовые стаканы из пористого пенополистирола. Перед погружением эти стаканы подвешивались в сетках к корпусам миров, а когда аппараты всплывали, то стаканчики оказывались в несколько раз меньше, чем были до погружения, и роспись на них под давлением воды приобретала неожиданный и оригинальный вид. Иван всегда усмехался, сличая первоначальные рисунки с окончательными, и говорил, что искусство – Это, видимо, и есть всего лишь сочетание человеческого дилетантизма с естественностью простых физических явлений. «Вы из них кофе пьете, что ли?» — спросил он, глядя на стаканчики в Марининых руках. Еще и фраза не была договорена до конца, а его уже с души воротило от пошлости сказанного. «Зачем он об этом спросил? Зачем вообще спросил?» «И все-таки...» Вид Марины действовал на него завораживающим образом. Вернее, завораживающим образом заставлял его меняться. «Может, она колдунья?» — с какой-то изумленной опаской подумал Иван. «Не кофе!» — ответила Марина. «Запылились что-то?» «Сполоснуть несу. Здравствуй, Ванюша!» «Здравствуй!» — запоздало кивнул он. И еще секунду помедлив сказал. «Надо что-то решать, Марина!» «С чем решать?» — спросила она. Взгляд ее в самом деле был безмятежен, это Мартинов правильно заметил. Она смотрела из-под прекрасной короны своих золотых волос, невозмутимо, и в невозмутимости этой даже загадочно. «С квартирой», — хотел сказать Иван, — и не смог сказать. Марина улыбнулась. «С чем решать? С чем?» — повторила она. Стаканчики в ее руках пестрели весело, задорно. Один из них Иван сам и расписывал еще во время экспедиции на «Титаник», Он только теперь его узнал. На стаканчике были изображены разноцветные рыбки. После извлечения из воды они сделались яркими, будто их нарисовал ребенок. Черный квадрат, без всякой связи с расписным стаканом, подумал Иван. Марина была черный квадрат. Потому он и чувствовал, как меняется при взаимодействии с нею. Оказывается, у черного квадрата есть еще и такая вот особенность. Он не только учит думать и быть свободным, как когда-то объясняла мама, но ну и напрочь может изменить человека. Иван поймал себя на том, что ему хочется отпрянуть, отшатнуться от этой женщины, как в самом деле от бездонной дыры, но он не ошатнулся, конечно. «У нас с тобой странная сложилась ситуация», — сказал Иван. «Ваня, ты уж извини, но у меня ничего странного не сложилось», — Марина пожала плечами. «Я тебе законная жена, человек ты хороший, жить мне с тобой нравится». Тебе тоже на меня грех жаловаться. Бабы кругом или бляди, или дуры, или только о себе думают. Жениться тебе по-любому было пора. Сколько можно холостяковать? От этого характер портится. А поди-ка поищи такую, чтобы и любила, и заботилась, и насчет зарплаты претензий не предъявляла. Не найдешь ты такую, Ванюша. А я как раз такая. Так что жаловаться на меня грех, повторила она. «А что, вздурилась тебе?» ну на тот и мужик вы все такие скучно вам запряженными ходить а я что сделаю а кому то она говорит с каким то даже недоумением подумал иван обо мне цельность этой женщины потрясала наверное об ее эту бессмысленную цельность и разбилась на бессмысленные же фрагменты его жизнь он понял что если скажет ей сейчас хоть слово Если хоть минуту еще постоит, глядя в ее безмятежные глаза, то его просто стошнит. Глупо это с его стороны, бестолково, безвольно, плевать. Одного он сейчас хотел, немедленно перестать ее видеть. Иван повернулся и пошел по коридору прочь от своей жены. Все равно куда подальше.